Улица Кармелиту Белый кролик Лена Улицу Кармелиту искал долго и бестолково, зато дом узнал еще издалека, розовый, как описала Рут. И нужный подъезд в глубине двора нашел сразу, и даже квартиру, хотя неподготовленного человека их нумерация могла бы свести с ума. На первом этаже третья, пятая и семнадцатая. На втором восемнадцатая и еще одна пятая, помеченная литерой А. Без звонка. Об этом Рут тоже предупредила. Постучал. И еще раз. И еще, пока не услышал шаги и лязг задвижки. Открыла дверь, заспанная, растрепанная, в детской пижаме с медвежатами, такая маленькая, что чуть было не попросил ее позвать маму. Совсем не похожа на взрослую женщину, с которой разговаривала в скайпе. Только и сходство, что тоже рыжая. Спросила, глядя снизу вверх, хлопая длинными слипшимися сосна ресницами. «Ты кто?» «Черт, неужели все-таки ошибся адресом?» Сказал, «Я, Эдгар, приехал жить с твоим кроликом». «Ой, конечно, прости, всю ночь собиралась, гадала, приедешь ты или нет, нервничала ужасно, заснула только под утро и теперь вообще ничего не понимаю». Предложил, «Давай я оставлю вещи и пойду гулять». «Ты спи дальше, только скажи, когда возвращаться», — улыбнулась. «Спасибо, к полудню приходи, ладно?» Бродил по улицам, глазел по сторонам, раздираемые противоречивыми чувствами. «С одной стороны, вполне симпатичный город, и жить здесь, похоже, приятно. С другой, господи, какую же дурацкую авантюру я затеял. Что я буду тут делать целых два месяца? И ведь не откажешься теперь». Рут улетает прямо сегодня вечером, и кролика ей девать некуда. Мне себя, впрочем, тоже некуда девать, поэтому хватит ныть. Сделанного не воротишь. Лучше выпей горячего чаю и съешь что-нибудь. Хоть какое-то время будешь в пределе несчастья. На улицу кормилиту вернулся ровно в полдень. Поднялся, постучал. Дверь распахнулась почти сразу же, и Рут предстала перед ним во всей красе. В смысле, все в той же детской пижаме с медвежатами, зато свежая, причесанная и с прояснившимся взором. Кажется, даже ростом стало повыше, хотя все равно едва доставала ему до плеча. «Ты мне практически спас жизнь», — сказала она. «А также разум и человеческий облик. Два дополнительных часа сна помогли мне обрести хоть какое-то их подобие. Пошли на кухню, познакомлю тебя с новой подружкой и кофе напою». Отказываться не стал. Любители кофе — народ непримиримый и несговорчивый. Услышав, что вы предпочитаете чай, они, во-первых, автоматически занесут вас в список личных врагов, а во-вторых, все равно сварят кофе и, будьте уверены, нальют вам полную чашку, чтобы сполна насладиться вашими страданиями. Большую часть кухни занимала здоровенная клетка, где среди опилок, веток и кучек сухой травы царственно возлежал белый пуховый шар. «Это и есть Лена», — сказала Рут. «Вообще-то, сперва я назвала ее Селеной, потому что большая, круглая и такая белая, что даже мерцает в темноте отраженным светом, как самая настоящая луна. Но имена от частого употребления стираются и укорачиваются, по крайней мере, в моих руках. Я и сама, как несложно догадаться, Рута. Но последняя буква давным-давно отвалилась, закатилась в какую-то щель. Если случайно найдешь ее где-нибудь в коридоре, выброси в окно, без нее лучше» улыбнулся. «Только меня в эда не переделывай, пожалуйста. Сколько себя помню, все вокруг только этим и заняты, а я сопротивляюсь. По-моему, очень противно звучит. Не беспокойся, не переделаю. Просто не успею. Я же улетаю прямо сегодня вечером». В далекую страну Аргентину, где спелые гаучо падают цветвей аруакарей и танцуют танго на просторах засушливой пампы. Ужасно тебе завидую. «Да я сама себе завидую», — улыбнулась Рут и поставила на стол две красные кружки. Точь в точь такие же были у Эдгара дома. Давным-давно, почти год назад, в те незапамятные времена, когда слово «дом» еще имело какой-то смысл. «Поверить не могу, что все получилось, и уже послезавтра утром я буду пить кофе в Буэнос-Айресе», — сказала она. «Между прочим, только благодаря тебе. Лену совсем не с кем оказалось оставить. Просто катастрофа. То есть на неделю-другую ее многие соглашались взять, но целых два месяца — это слишком долго. У всех свои планы на лето, в которые совершенно не вписывается чужой кролик, а в практическую пользу объявлений на интернет-форумах я совершенно не верила. Сунуться туда — это был жест отчаяния, а не надежды. Еще пару дней пошла выдавать билеты, пока хоть какие-то деньги можно вернуть. И вдруг, как по волшебству, появляешься ты, «Хочешь сказать, если бы я не откликнулся на предложение пожить в Вильнюсе, ты бы отменила поездку в Аргентину? К сестре? Из-за кролика?» «Ну да. А что делать? С собой Лену не потащишь. Кролики плохо переносят дальние путешествия. Я узнавала. А на улицу ее уже выбрасывали. Хватит?» «Как выбрасывали?» «Да очень просто. Посадили в коробку, поставили посреди тротуара и привет». То ли дети в дом принесли, а родители не разрешили оставить, то ли взрослые дураки завели, не подумав, а потом клетку чистить надоело. «Откуда, ты думаешь, она у меня взялась?» «На улице нашла?» «Ага. Здесь, совсем рядом, в переулке. Я об эту коробку в темноте споткнулась, о чем-то задумавшись. А там белый кролик. Сидит смирно, никуда не убегает, таращится, дрожит. Пришлось взять...» «А ведь как я не хотела заводить зверей, причем именно из тех соображений, что свяжут по рукам и ногам? Решишь куда-нибудь поехать, а ничего не выйдет. Хотя нельзя сказать, что я так уж много путешествую. Я, как все настоящие мечтатели, тяжела на подъем. Вон, даже в Буэнос-Айрес к Данке целых четыре года собиралась. То билеты дорогие, то в отпуск не дают, то диссертацию срочно дописывать надо, то большой перевод сдавать. Потом, все потом. Слушай, а как же ты в итоге решилась?» Еще на целых два месяца. Серьезный срок. А я и не решилась. Само так вышло. Это, знаешь, совершенно дурацкая история о глупости и удаче. То есть до сегодняшнего утра я думала, что только о глупости, но теперь, когда ты приехал, чтобы присматривать за Леной, картина выглядит более оптимистично. Я забиралась поехать всего на неделю. Ну, дней на десять, никак не больше. Сказала себе, пора потому что который год откладываю, а тут, наконец-то, отпуск. И Данка рыдает в скайпе, да и я сама почти рыдаю от злости на себя. Дело было за малым — найти дешевые билеты, потому что грабить банки я не умею, а другого способа быстро добыть кучу денег так и не изобрела. И вдруг на билетном сайте, где я, понятно, просиживала часами, появляется дешевое предложение — всего 300 евро в оба конца. С кучей дурацких пересадок, но Господи, какая разница! — я, шалев от счастья, тут же цапнула билет. И только заплатив, внимательно посмотрела на дату возвращения. Чуть в обморок не грохнулась. Через два месяца. И билет уже не сдашь. Ну, то есть как? Сдать-то можно, но вернуть только 40% стоимости. Дешевые билеты всегда с сюрпризом. Для невнимательных дурочек вроде меня. Я сперва поплакала, а потом решила. Ладно, попробую все организовать. Терять-то уже особо нечего. Думала... Кролик, ладно, все подружки ее обожают, кто-нибудь да возьмет. А вот работа... Но ну, вышло наоборот. На работе договорилась сразу же, зато клуб обожательниц Лены меня подвел. Одна собирается замуж, вторая в Берлин, у третьей ремонт и так далее. У всех уважительные причины, захочешь, не обидишься. Как тебе мой кофе? только сейчас обнаружил у себя в руке красную чашку, а во рту, соответственно, горячую, горькую жидкость, которая, впрочем, оказалась не особо противной на вкус. Вполне можно жить, — сказал. «Если ты едешь в Аргентину, чтобы научиться варить кофе, можно смело оставаться дома». «Ого! Вот это комплимент!» Кролик Лена завозилась в клетке. Рут просияла. «Проснулась. Сейчас я вас познакомлю». Открыла дверцу, протянула руку. Крольчиха уткнулась розовым носом в ладонь и замерла, облаженно сопя. Рут вытащила ее из клетки, усадила на колени. Сказала, почему-то перейдя на шепот, — Можешь погладить? Протянул руку, осторожно коснулся нежного пуха. Осмелев, потрепал мохнатый загривок. Лена сидела смирно, не проявляя ни малейшего желания убежать. — Надо же, — обрадовалась Рут, — совсем тебя не боится, — усмехнулся предчувствуют, что нам предстоит жить вместе долго и счастливо, целых два месяца. С точки зрения кролика почти вечность. Ты не волнуйся, пожалуйста. У меня, правда, в детстве были кролики, я не наврал. Черный и пестрый, Тим и балбес, сладкая парочка. Буду рвать твоей лени свежую траву в парке и покупать морковку с яблоками. И приносить ветки, чтобы зубы точило. И мыть поилку, и менять опилки. Все, что требуется, я помню». «И если вдруг что-то случится, визитка ветеринара на холодильнике», — сказала Рут. «Вот эта синенькая, и еще одна на зеркале в коридоре, на всякий случай. По-моему, это единственный в городе специалист по кроликам. По крайней мере, я больше никого не нашла. Лена, слава богу, ничем не болела и, надеюсь, не собирается. Просто мне сначала постоянно мерещилось, будто она слишком мало ест и вообще грустит. Так что по докторам я ее бедняжку знатно потаскала». Люблю ее очень, хоть и понимаю, что это довольно глупо так сильно привязаться к бессмысленному зверьку. Но тут уж ничего не поделаешь. Выпускаю ее иногда из клетки, ладно? Ненадолго, просто для разнообразия, чтобы не затасковала. Но только под присмотром, чтобы ничего не погрызло и не залезло в какую-нибудь щель. Конечно, не волнуйся, правда. Все будет хорошо. Мне нравится возиться со зверьем. «Отлично — Отлично! — улыбнулась Рут. «Все решено. Все сказано. Осталось найти в моем организме кнопку, отключающую тревожность. Всю жизнь ее ищу». Протянул руку, коснулся кончика ее носа и сказал «Пип». Просто невозможно было удержаться. «Слушай, помогло?» — удивленно сказала Рут. «Кто бы мог подумать, что эта чертова кнопка расположена на самом видном месте. А знаешь что?» «Давай-ка я устрою тебе экскурсию по городу, пока время есть. Покажу все наши достопримечательности. Рынок, сапожную мастерскую, ближайший супермаркет, троллейбусную остановку, чайную лавку, почтовое отделение, булочную, газетный киоск, пару кофейн, книжные магазины и стриптиз-клуб». Усмехнулся. «О да, стриптиз-клуб — это самое главное. Только ради него, можно сказать, и приехал». «И именно так я сразу и подумала», — невозмутимо кивнула Рут усадила кролика ему на колени и отправилась одеваться. Эдгар и Лена растерянно смотрели ей вслед. Под предводительством маленькой рыжей Рут, сменившей пижаму с медвежатами на футболку с черепом, красные джинсы и ярко-желтые кеды, вполне симпатичный город оказался замечательным местом, почти волшебным и одновременно обжитым разношенным как домашние тапочки, словно в детстве каждое лето приезжал сюда на каникулы к бабушке, которая работала доброй феей в какой-нибудь соседней сказке, а по выходным водила гулять, объясняла. «В этом доме у нас живет очень злой колдун, которого все боятся, зато его жена печет самое вкусное печенье в городе и торгует им с 7 утра до полудня, пока злой колдун спит. Сегодня уже поздно, а завтра с утра купим немного к чаю, попробуешь». А за теми воротами обитает дракон. Говорят, в детстве его подобрала маленькая черно-белая кошка, выкормила как котенка и научила мурлыкать. Поэтому дракон вырос очень добрым и ласковым. Смотри, не вздумай его дразнить. Рут, конечно, так далеко не заходила, но и в ее изложения реалистические детали переплетались сиюминутными вымыслами, связывались в причудливые узлы, складывались «Фантасмагорические узоры. Слушаешь, смеешься, а потом за обедом уже не можешь понять, что видел взаправду, а что просто пригрезилось под негромкий щебет спутницы. Проще уж решить, будто все еще едешь в автобусе, спишь, сидя, прислонившись лбом к холодному, потемневшему от тысяч ночных дорог стеклу, и видишь такой замечательный сон, что и приезжать уже никуда не надо. Главное — подольше не просыпаться». думал. Как жалко, что она улетает в эту свою дурацкую Аргентину. С другой стороны, если бы не улетала, я бы не приехал сюда. Ну уж нет, к черту такие сослагательные наклонения. Вслух, конечно, ничего подобного не говорил, только многословно нахваливал поданное к обеду мясо с грибами-лисичками, холодный свекольный суп, капустный пирог. Еда в этом смысле даже лучше погоды, идеальная тема для разговора, помогает хранить полное молчание, ни на минуту не закрывая рта. Смешной парадокс. Думал впереди еще весь вечер, практически вечность, но внезапно оказалось, что дело движется к шести, а не позже семи, Рут, надо приехать в аэропорт. Был бы ребенком, разрыдался бы от обиды прямо за столом. Мы же только разыгрались, но поскольку давным-давно вырос, смог только предложить «давай я тебя провожу». «Если бы ты знал, сколько весит мой чемодан, спрятался бы от греха подальше в соседском подвале», — рассмеялась Рут. «Но теперь поздно. Роковое слово произнесено, и тебе не вырваться из моих когтей». Возвращались почти бегом, но дома Рут первым делом заключила в объятия кролика Лену. Тискала ее, гладила, целовала, шептала что-то смешное в длинное ухо, прощалась. Даже не думала спешить. И только в половине седьмого, когда внимательно следящему за часами Эдгару стало окончательно ясно, что на самолет путешественница уже опоздала, принялась названивать в такси, которое приехала прежде, чем успели вынести на улицу вещи, и домчала их до аэропорта минут за десять. То ли город такой маленький, то ли транспорт тут заколдованный. Поди разбери. Поставив чемодан рут на ленту транспортера, все-таки сказал, «Ужасно жалко, что ты улетаешь, да еще и на целых два месяца. Так здорово было с тобой гулять». «Да, отлично получилось», — улыбнулась она. «Но, согласись, глупо было бы сдавать билеты именно теперь, когда есть с кем оставить Лену». «Твоя правда». Когда Рут пересекла широкую желтую черту, отделяющую путников от провожающих, сказал ей вслед. «Я буду расчесывать Лену два раза в неделю и все остальное. Ни о чем не беспокойся, пожалуйста». — Все равно буду беспокоиться, — безмятежно улыбнулась Рут, — и ежедневно караулить тебя в скайпе, чтобы подвергнуть допросу. Таково уж мое дурацкое устройство. Переживешь? Улыбнулся, заранее радуясь предстоящим сеансам связи. — Переживу. И еще долго смотрел ей вслед, даже после того, как рыжая голова окончательно скрылась в суетливой толпе уже прошедших досмотр пассажиров. 88-й автобус, рекомендованный Рут, домчал его в центр почти так же быстро, как давишнее такси. Некоторое время стоял посреди улицы, раздумывая, что теперь. Многочисленные, на первый взгляд, варианты сводились к универсальной формуле выпить пиво. Вопрос какого, где именно и сколько раз. Решил, что начать можно прямо здесь, на Ратушной площади, затянутой тентами летних кафе. Но вместо этого почему-то развернулся И пошел на улицу кормилиту, почти сердито думая. Кролик там сидит один, то есть одна, ай, неважно. И жалюзи в кухне опущены, изгущаются сумерки, тень, восточная сторона. Вдруг кролик боится темноты. Мои вроде не боялись. С другой стороны, кто их знает? Я же не спрашивал. Открыл чужим ключом чужую дверь, щелкнул в коридоре чужим выключателем, прошел на чужую кухню открыл клетку, взял на руки большую толстую теплую крольчиху, уселся с ней на чужой диван, зарылся носом в пушистую шерсть, подумал «Вот я и дома». А вслух сказал «Видишь, какой я дурак, думал, ты темноты боишься». И ответил себе тоненьким голоском, как бы от имени кролика Лены «Я не боюсь, но все равно молодец, что быстро пришел. Иногда найти общий язык проще простого. Ощущение «вот я и дома» не покидало его весь вечер, то и дело обнаруживал все новые совпадения, ладно бы только красные чашки. Но диск с моцартовским концертом для флейты в музыкальном центре, добрая половина книг на полках, как будто из моей библиотеки, круглый бумажный абажур в гостиной, пластиковая занавеска с морскими звездами в душе и даже полосатое постельное белье в точности, как у меня. Словно мы с Рут не познакомились всего три недели назад на интернет-форуме для желающих найти бесплатное временное жилье в разных городах Европы. А прожили душа в душу много лет и успели перенять все мелкие пристрастия и привычки друг друга, так что теперь уже и не вспомнишь, где чье. После некоторых колебаний постелил себя на кухонном диване, рядом с клеткой, чтобы кролик Лена не затосковала в одиночестве. Сто раз слышал, будто кролики не способны привязываться к людям, но не верил этим утверждениям. Всегда твердо знал, что Тим и Балбес его любили. И, кстати, даже скептически настроенная мама признавала, что в его отсутствие кролики теряют аппетит. Ну, то есть делают небольшие перерывы в еде, что по их грызуновым меркам суровая аскеза. Уснул под умиротворяющий хруст морковки с чистой совестью и разбитым сердцем. Ну, скажем так, слегка надколотым. И только утром, кутаясь после душа в темно-лиловое полотенце, сообразил, на что это все похоже. «Даже рассмеялся. Не то от растерянности, не то просто от неожиданности», — сказал кролику Лене. «Слушай, похоже, я влюбился в твою хозяйку. Вот прямо раз — и все, прикинь. И что теперь делать? Она же черт знает, когда приедет. Черт знает, когда. Бедные мы с тобой, бедные». От избытка чувств чмокнул крольчиху в меховой лоб и принялся варить кофе, чего никогда до сих пор не делал, поскольку терпеть его не мог а для гостей держал кофейную машину. Чуда не произошло, гадость получилась та еще, но мужественно выпил ужасающий результат до последней капли. Более бессмысленного подвига во имя прекрасной дамы вообразить невозможно, тем более что Рут ничего о нем не узнает, что только к лучшему. Любители кофе никому не прощают надругательств над своей святыней. Все утро возился с кроликом. Отпустил зверька гулять по всей квартире, а сам ходил следом, как пастух, присматривал, чтобы не безобразничало. Лена, впрочем, вела себя как хорошо воспитанный ангел, даже провода грызть не порывалась. А ведь для Тима и Балбеса провода были любовью всей жизни, самым вожделенным лакомством, генеральным дьявольским соблазном их вполне райского бытия. В полдень вернул кролика в клетку и стал собираться на улицу, без особого энтузиазма, скорее из чувства долга. Глупо, приехав в незнакомый город, сидеть в четырех стенах. Хотя уходить из дома совсем не хотелось. Быть здесь все равно, что продолжать разговаривать с Рут. В каком-то смысле, даже больше, чем просто разговаривать. Сидеть на ее диване, развешивать одежду в шкафу среди ее платьев и свитеров, кипятить воду в ее чайнике, кутаться в ее плед. Все это казалось сейчас разновидностью ласки, физической близостью, невинной, тайной и сладкой, все равно, что спящую за руку держать, гладить по коротко стриженной голове, пока ее разум не ведает, что творится, зато тело прекрасно все понимает и соглашается, и хочет продолжения, и твердо намерено сохранить секрет. Гулять, однако, все же пошел, сказав себе, что вернуться в Рутин дом будет даже приятнее, чем сидеть в нем безвылазно. К тому же для начала можно повторить вчерашний маршрут. Сентиментальное путешествие влюбленного прекрасно совместится с покупкой овощей для кролика и какой-нибудь человеческой еды, если не себе, то хотя бы холодильнику, который еще со вчерашнего вечера чувствует себя опустошенным, и ощущения его совсем не обманывают, будем смотреть фактом в лицо. Когда зашел пообедать в то же кафе, где сидели вчера, подумал вдруг, Насколько же не похоже оказалась наскоро, на угад, на удачу, начатая новая жизнь, на старательно вымечтанную в больнице, когда, изнывая от милосердной скуки, незаметно победивший отчаяние и страх, спрашивал себя: А если получится жить дальше, то как? Чего ты на самом деле хочешь? В те дни, представляя себя беспечным перекати-полем, променявшим условно счастливое прошлое и условно же внятное будущее на сочное великолепие текущего момента, строил в воображении умопомрачительные декорации. Море, пальмы, загорелые уличные музыканты, крики чаек, блеск рыбьей чешуи, кирпичные стены нью-йоркских лофтов, потемневшие от времени столешницы английских пабов. «Зелень венецианской воды, белые пески океанских пляжей, скошенные потолки обетованных мансарт, синие двери Крита, красное испанское вино и дороги, дороги, дороги, все золото редких ночных огней, вся сладость, допитый под утро воды, все дорожные сквозняки, все небеса под самолетным крылом, весь мир». Такой прекрасный, необязательный, недоступный и вожделенный, когда проносится мимо на скорости 80 или 800 км в час. Все равно, лишь бы не останавливался. И вот, сделав первый шаг в полную неизвестность, обнаруживаешь себя в самой статичной из возможных позиций под зеленым тентом уличного кафе, в самом центре маленького города, который наверняка покажется чертовски скучным не позже, чем послезавтра, когда все достопримечательности будут осмотрены по третьему разу, а новые не возникнут из утреннего тумана по мановению твоей руки. К этой мысли лучше привыкнуть заранее. В тарелке у тебя жареные колбаски — В кружке светлое пиво, в ушах звучат знакомые песни, а в телефоне ждут своего часа свежайшие, бессмысленнейшие новости из интернета, как будто и не уезжал никуда. Только и разница, что теперь в чужом доме тебя терпеливо ждет белый кролик. Рюкзак набит яблоками и свеклой, а дурацкое сердце сжимается от еще не наступившего и вряд ли вообще возможного счастья. И вот это, честно говоря, самый потрясающий сюрприз — Совершенно на него не рассчитывал, когда старательно разукрашивал воображаемые декорации, повествующие об идеальной жизни идеального человека на идеальной земле, которой нет и ладно. Не надо, черт с ней. Берем, что есть, и плачем от благодарности, только неприлюдно, я тебя умоляю, в это кафе тебе еще ходить и ходить. Домой вернулся еще засветло, покормил кролика Лену, сунулся в интернет в надежде на новости от Рут, которых пока не было, да и ждать еще не следовало. Она говорила, что рейс с дурацкими неудобными пересадками. В сумме получается больше суток. Если так уж хочется нервничать, можно начинать завтра утром. Раньше просто нечестно. Не по правилам. Запишу тебе штрафное очко. Примерно час спустя начал понимать, что жизнь бездельника вовсе не так сладка, как представляется офисным страдальцам, измученным бесконечным ожиданием окончания рабочего дня. Но не бежать же устраиваться на работу вот прямо сейчас, в незнакомом городе, в чужой стране, да еще и на ночь глядя. То есть бежать-то, конечно, можно. Вопрос куда? Правильный ответ — в супермаркет. Купил пучок душистой травы, Муку и дрожжи, ветчину, помидоры, шампиньоны и сыр, а еще несколько блокнотов и пачку карандашей. По дороге домой, злорадно потирая руки, говорил себе, «Ты когда-то мечтал вести в поездках дневник путешественника, описывающего быт и нравы современных европейцев, как будто они дикие жители экзотических островов на которые до сих пор не ступала нога цивилизованного человека, искренне удивляться повседневности аборигенов, рисовать их портреты, автомобили, компьютеры и прочие примитивные орудия труда. Вот и начинай прямо сейчас, благо в твоем распоряжении прорва свободного времени, новый город, чужая непонятная речь, щедро сдобренная более-менее знакомыми языками, цепкая память и кролик Лена, самая покладистая натурщица всех времен. И приносить тебя в жертву голодным местным богам, пока никто не собирается. Неплохое начало. Мало кому из твоих великих предшественников настолько везло. Вернувшись домой, замесил тесто для пиццы. Пока оно подходило, нарисовал целых три портрета белого кролика. Скалку, чайник и собственную басую ногу, которая получилась удачнее всех. Отправив пиццу в духовку, вкратце описал вчерашнюю прогулку с Рут, И даже несколько диалогов, не слово в слово, но довольно близко к тексту. Еще один способ — заниматься любовью в отсутствии предмета страсти. Какой я, оказывается, смешной. Пицца, надо сказать, получилась не хуже, чем дома, хотя обычно чужие духовки преподносят неприятные сюрпризы малоопытным поварам. Остаток вечера поделил между записями сегодняшних наблюдений едой и вознёй с кроликом Леной, которая сперва печально сидела в углу клетки, но после небольшой прогулки и дружеских объятий повеселела и принялась хрустеть яблоком. Так устал со всеми этими приятными хлопотами, что отложил мытье посуды на завтра. И душ тоже на завтра. Хорошо хоть раздеться хватило сил. А ведь мог бы заснуть, как сидел. Все к тому шло. Утро принесло сразу несколько сообщений от Рут. «Как дела? Как у вас дела? Ты куда подевался?» «А, дошло, ты же спишь. У нас 6 часов разница, я только прилетела и пока ничего не понимаю. Тоже пойду спать». Ну, слава богу, добралась. Жалко, совсем чуть-чуть ее не дождался. Уснул около двух, а Рут объявилась в половине третьего. Ждала ответа, волновалась, пока я дрых как дурак. Написал. Прости, действительно спал, как убитый. У нас все хорошо. Лена радуется жизни, грызет ветку и передает привет. И пошел ставить чайник. Умывшись, вернулся на кухню и только тогда сообразил, что-то тут не так. Но что именно? Все вроде бы на месте. Солнце в небе, кролик в клетке, нетбук на подоконнике, потолок над головой, пол под ногами, остывшая четвертушка пиццы в тарелке, тарелка на столе, остальная посуда в ра Ой, нет, в раковине пусто, и сама она сияет чистотой. Посуда, включая доску для теста и скалку, обнаружилась в кухонном шкафу, чистая и даже сухая, как будто вымыл ее, как положено, с вечера. А может, и правда вымыл? Да нет же, я точно помню, как засыпая, думал, быстро я тут обжился, уже и свинарник развел, как дома. Вот черт, налил себе чаю, подумал, Могло быть и хуже. Например, если бы я честно помыл посуду перед сном, а с утра она бы снова оказалась грязной. Развеселился, вспомнил. Мама как-то рассказывала, что в детстве я ходил во сне. Будем считать, это случилось снова. Оказывается, лунатические припадки бывают чертовски полезны в хозяйстве. Еще бы и кроличью клетку научиться чистить, не просыпаясь, и мусор выносить заодно. пив чай, сказал кролику Лене. Еще есть вариант, что ты у нас заколдованная принцесса и по ночам превращаешься в прекрасную девицу, готовую помочь с уборкой приютившим ее добрым людям. В этой версии только одна неувязка: вряд ли принцессы приучены мыть посуду. Поэтому ты вне подозрений, можешь жевать дальше. Крольчиха виновато моргнула и подошла поближе к дверце, явно напрашиваясь на ласку. Погладил ее, просунув палец через решетку, сказал. А наша Рут спит сейчас в Буэнос-Айресе. У нее там еще глубокая ночь. Минус 6 часов это тебе не кот чихнул. Знаешь, что такое кот? А почему у меня такое замечательное настроение, знаешь? Вот и я нет. Хотя несколько рабочих версий имеется. Отправившись гулять, взял с собой ноутбук. Останавливался в каждом кафе с бесплатным Wi-Fi. Заходил в интернет, проверял, не появилось ли в Скайпе Рут. Написал ей несколько писем, забавных и нежных, но ни одного не отправил, опасаясь показаться слишком назойливым. Сохранил в черновиках, может быть, пригодится когда-нибудь потом. Давился горьким эспрессо, суеверно полагая его чем-то вроде приворотного зелья. Если пить кофе, пока не потемнеет кровь, а глаза приобретут цвет кофейных зерен, Рут не устоит, рано или поздно придет на запах, как голодный хищник, скажет «Теперь я твоя навек» прокусит вену и прильнет к вожделенному напитку. Ну или хотя бы просто напишет, вот прямо сейчас, потому что невозможно уже ждать, пока пройдут эти дурацкие минус шесть часов, и для нее тоже наступит утро. Когда Рут наконец проснулась и ответила на его сообщение лаконичным «Ура!», отправил ей подробный отчет о жизни кролика Лены. Дескать, ест хорошо. Спит спокойно, выпускаю гулять, иногда грустит, явно скучает по хозяйке, но если погладить, снова довольна. жует и хрустит, ни о чем не волнуйся в своем далеком Буэнос-Айресе, существовании которого так трудно поверить здесь, на залитой августовским солнцем ратушной площади Вильнюса. Но я очень стараюсь, потому что если бы Буэнос-Айреса не было, тебе сейчас пришлось бы оказаться нигде. Глупо получилось бы, правда? И, кстати, как тебе там? «Понятия не имею», — ответил Рут. «Я же только приехала, успела добраться до Данки, выпить вина, завалиться спать и увидеть длинный скучный сон о том, как мою посуду на собственной кухне. Она все не кончается и не кончается, представляешь? Поэтому я пока вообще не уверена, что действительно приехала в буэнос -Айрес. Но это можно проверить, вот прямо сейчас. О результатах доложу», — ответил, — «буду ждать». И только попрощавшись, запоздало удивился совпадению. Снилось, что мыло посуду, надо же. И, похоже, действительно ее вымыло. Никакое расстояние не помешает хорошей хозяйке навести порядок на своей кухне. А, кстати, сколько между нами сейчас километров? Действительно интересно. 12686, если по прямой, подсказал всезнающий интернет. И зачем-то добавил. Звук преодолеет это расстояние за 10 часов 22 минуты, а свет за 4 сотых секунды. Хорошо быть светом.